Глава 19. На каменистом плато, окружённом неприступными чёрными скалами, было пусто и тоскливо. Набухшие от воды тучи едва не царапали верхушки скал. Воздух был влажным и промозглым, под ногами клубился туман, и только древнее изваяние, раскинувшее, как и шесть тысячелетий назад, широкие крылья, с молчаливым вопросом смотрело на незваных гостей. Шагнув сквозь портал, Таран со смешанным чувством взглянул на каменную драконицу. Да, это была она, великая мать. Совсем как живая, с матово-блестящей чешуёй, с мощным телом, в котором даже сейчас угадывалась нечеловеческая мощь, и вытянутой мордой, на которой удивительно живо поблёскивали умытые дождём раскосые глаза. Те самые глаза, которые так долго не давали ему покоя. она Негромко спросил Элиар, пристально изучая громадную статую. Таран молча кивнул. «Кажется, я её где-то уже видел». Терениэль остановился рядом с сыном, бросил на Светлого острый взгляд. Неужто вспомнил. Светлые хоть и отказались от огня жизни, всё же были им близки по крови, а Элиар к тому же носил в себе частицу лаэрты. Неудивительно, что они втроём Видели одинаковые сны. «Когда нам ждать драконов?» Белка равнодушно, покосившись на драконицу, тронула мужа за плечо. «Чувствуешь их?» У Тарана нервно дёрнулся уголок рта. «Пока нет». «Мне надо осмотреться. Скажи, чтобы не мешали». Эльф только вздохнул. А когда она бесшумно отошла, проводил долгим взглядом, в котором плескалось отчаяние. «Останови её», — тихо попросил Теренеэль так, чтобы не услышал даже настороженно озирающийся Лер адрес который, вопреки всем доводам, решил во что бы то ни стало присутствовать на суде. Вместе с телохранителем и главой своего совета. Хорошо, хоть Эланну не взял. Вернее, он буквально приказал ей сидеть во дворце. А то Тиль не знал бы, как разорваться надвое, чтобы и её прикрыть от драконов и невестку не потерять. «Я знаю, ты можешь». «Останови, Биэл, прошу тебя!» Таран только сжал челюсти. «Она не настолько сильная!» — тоскливо прошептал темный владыка. «И это не ее бой. Это нам надо стоять на суде, как прямым потомкам. Возможно, вместе с Элиаром. Она тоже Лаэрте. Она наполовину человек!» Таран прикрыл глаза, пряча бушующие внутри чувства, А когда открыл их снова, тель понял. Таран не остановит пругу потому что уверен. Есть нечто выше его чувств к ней. Нечто сложнее, чем спор двух бессмертных народов. Нечто, что даже повелитель проклятого леса был не в силах изменить. «Прости», — глухо повторил Таран, опустив голову. «Я не могу объяснить». Тель осторожно коснулся его плеча, а потом вдруг ощутил как на его собственном предплечье сжались чужие пальцы, и внутренне содрогнулся. Он не знал, что творилось у Тарана на душе, не знал, что за затайно объединила его и белку, но неожиданно почувствовал, чего ему это в действительности стоило. Таран всегда был сдержанным, его уверенность в себе была поистине несгибаемой. Настойчивость, с которой он добивался целей, была сродни одержимости, а умение отделять первостепенное от незначимого никогда его не подводило. Но сейчас у Тарана больше не было той стойкости и уверенности, за которую он когда-то держался. Сейчас он был готов просить помощи и поддержки у кого угодно. И как никогда в жизни испытывал желание уткнуться лицом в плечо отца и хотя бы на долю мгновения почувствовать, что рядом есть кто-то более мудрый, сильный, умелый, кто-то, кто примет за него трудное решение и подскажет, что именно так правильно. Тиренель без лишних слов обнял сына, ощутив, как при этом закаменело его тело. Ломая слабое сопротивление, привлек к себе, мысленно попытался отдать всю уверенность, которой обладал сам, ту стойкость, которой Тарану сейчас так не хватало, свою силу, знание и веру, хотя бы ту её часть, что ещё оставалось. У тёмных эльфов не принято открыто выражать свои чувства. И когда-то они оба верили, что так и должно быть. Однако в тот момент, когда угроза потерять друг друга стала по-настоящему реальной, утарана не нашлось слов, чтобы возразить, а Терениэль неожиданно почувствовал, что им надо было сделать это гораздо раньше, ещё в тот далёкий день, когда они впервые смогли посмотреть друг на друга без ненависти. «Спасибо», — наконец хрипло сказал Таран. «Спасибо тебе за всё». «Ты не один, сын. Что бы ни случилось, знай, ты не один». Какое-то время они ещё смотрели друг на друга, понимая и чувствуя то, что не всегда выразишь словами. Но потом сзади послышались лёгкие шаги, и эльфы медленно отступили на шаг. «Эй, а где бел С наигранной бодростью поинтересовался Илья, рассматривая голые скалы. «Вы что, её потеряли?» или она сама сбежала, завидев ваши смурные физиономии». «Да здесь я, здесь!» Отозвалась откуда-то сверху гончая, и эльфы задрали головы. Белка усмехнулась им с холки каменной драконицы и легко соскользнула вниз. «Таран, как там наши летающие друзья? Идут или нам ждать их до посинения? С кем ты говорил, когда отсылал зов?» Таран поджал губы. «Не знаю, он не представился». «О том втором, которому я хвост едва не оторвала, ничего не сказал?» «Возможно, они ещё не в курсе». «Или в курсе, но так удивились твоей наглости, что даже позабыли про ментальный удар». «Надавить пытались». Со вздохом признался эльф. Однако не смогли. Мне показалось, что они ушли слишком далеко. «Ага», — кивнула Белка. «Зато теперь на всех парах сюда мчатся, чтобы надавать тебе по шее». «По шее они будут давать тебе», — хмуро напомнил Элиар. «Да, но они-то про это ещё не знают». «А если тот второй уже всё рассказал?» «А зачем ему трепаться?» — резонно возразила гончая. — Признаваться, что сбежал от каких-то двуногих и едва не лишился чешуи? Вряд ли он станет болтать. Так что, когда драконы явятся, у меня будет неоспоримый аргумент, чтобы заиметь в противнике именно этого ящера. А про него мы с вами уже кое-что знаем, и это даёт нам шанс. Элиар с сомнением на неё посмотрел. «С чего ты уверена, что они примут вызов?» С того, что одного из них я прилюдно оскорбила. С того, что по моей вине у него не хватает клыка в пасти. С того, что его прилюдно обозвали нехорошими словами и не дали смыть эту грязь моей кровушкой. Такое не прощают, Элиар. И не забывают, поверь мне. Но если же он всё-таки успел забыть, то я напомню в подробностях и ещё более изысканным слогом, так чтобы сомнений ни у кого не осталось. А поскольку тут им не балага на суд, то отказать в поединке мне никто не посмеет. Закон всё-таки. Вряд ли он сильно поменялся за эти годы». «Ты рискуешь», — скупо заметил Светлый, изучающе рассматривая гончую. «Не больше, чем всегда. Как надеешься победить?» «А никак», — хладнокровно ответила она, заставив Тарана дёрнуться, Атиля болезненно поморщится. Элиар ошарашенно моргнул. «Что? Что слышал?» — ровно отозвалась белка, рассеянно разглядывая далёкий горизонт. «Я всё-таки не дура. Понимаю разницу между нами. И даю себе отчёт, насколько дракон сильнее. Так что тель прав, в прямом столкновении шансов у меня нет. Тем более дракон уже знает, на что я способна. И уже поэтому я не выиграю». У Элиара расширились глаза. «Но тогда зачем? Надо, чтобы драконы отвлеклись от мысли о вашем убийстве, и чтобы никто из них не вспомнил о существовании Леары до тех пор, пока мы не докажем, что невиновны, или же до той минуты, пока в живых не останется никого из здесь присутствующих. Если на бой выйдет кто-то из вас, велика вероятность, что огонь вырвется из-под контроля». «Ты ведь уже чувствуешь, что его с каждым днём всё труднее удержать в узде. Так вот, ты и светлый, тогда как Таран и Тиль способны взорваться от малейшей искры. А если это случится, кого-то из драконов может ранить. И вот тогда они не оставят нам ни единого шанса ни одной лишней минутки, чтобы вы трое смогли по-настоящему обратиться к своей силе». илиар озадаченно нахмурился какое ещё силе!» «Потом поймёшь. Главное, не упусти момент». «Но ведь... потом...» Тут же отреагировала белка и быстро отвернулась. «Если я ошибаюсь, ты первым на меня обидишься. Если же нет, прости, пока мне больше нечего сказать. Когда придёт время, сам всё узнаешь». Эльфы быстро переглянулись, но на лице Тарана отразилось такое же непонимание, как и у остальных. Лер Адрес задумался. Рен Рейне, которому надоело всё время озираться, незаметно притулился под боком у драконицы. А Арте, единственная стража, которого взял с собой владыка, навострил уши. бел о чём ты говоришь?» — осторожно спросил Теринель в наступившей тишине. о вас?» — слабо улыбнулась гончая. «И о том, что если у меня получится, вы станете действительно великими. Одно плохо». Лану пришлось остаться во дворце. И Верейлю с Картисом тоже. Но ради безопасности Ланны их стоило оставить даже в такое время. А сохранность нашего портала вообще не имеет цены. Так что с ними придётся разбираться чуть позже. Если, конечно, будет кому разбираться. Тиль сжал челюсти. Я велел им убираться домой, если почувствуют опасность. Правильно, кивнула Гончия. «Пусть заберут с собой всех, кого смогут, и уходят на лиару А Тир запечатает портал с той стороны, чтобы больше никогда не открывать. «Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Мне почему-то хочется надеяться на лучшее». Эльфы переглянулись во второй раз. «Эм, -э, Белл». Впервые за утро рискнул подать голос Лер Адрес. «А ты уверена, что поступаешь правильно?» «А ты?» Вместо ответа усмехнулась Гонча, и владыка и алара неловко кашлянул. «Тебя ж никто не заставлял сюда идти и рисковать своей шкурой, так что я вправе поинтересоваться. А ты уверен в том, что поступаешь правильно, эльф?» Владыка тяжко вздохнул. «Нет, но я хочу знать, почему те, кого мы так много эпох почитали за мудрых и справедливых правителей, вдруг перестали подчиняться законам, которые передали нам? И почему вместо того, чтобы разобраться, они готовы уничтожить весь материк вместе с нами, хотя вины за нами нет? А еще я хочу знать, что в действительности произошло на этом месте шесть тысячелетий назад, и почему вы так уверены, что Великая Мать не погибла от рук ваших предков? Значит, все еще сомневаешься? Со странным удовлетворением протянула белка. «Но на твоём месте я бы тоже колебалась. Тем не менее, ты всё-таки пришёл, сам, без уговоров, и хочешь разобраться, что само по себе приятно. Кажется, мне надо было открыться тебе пораньше». «Это было бы неплохо. К слову, я всё хотел узнать. Что ты сказала Ису, что он вдруг передумал и остался во дворце?» «Сказку?» — невинно улыбнулась Гончия. «Почему именно сказку и о чём?» «О своём прошлом». «А почему сказку?» «Знаешь, это так невероятно, что на правду не слишком похоже». Но Ис поверил. А поверив, перестал обзывать меня нехорошими словами. «Он не наделает глупостей», — беспокойно повёл плечами Таран. «Не думаю», — снова улыбнулась Белка. «К тому же...» Была у меня к нему одна просьба. Надеюсь, она займет его надолго. А мы к тому времени успеем разобраться с делами и спокойненько вернемся домой. Или же еще что-нибудь придумаем, чтобы бедняга из не вздумал интересоваться, зачем это его старый друг вдруг встряхнул несколько капелек его крови в уснувший источник. Тарен и Терениэль одновременно вздрогнули и повернулись к владыке Эолара. А Лер Адрас кинул на белку недовольный взгляд. О начатом ритуале передачи он сказал только Рейне. Тот, в свою очередь, предупредил старейшину о возможном переходе власти к регенту до момента воцарения на троне Эланы. «Ты-то откуда знаешь?» Глазастик подсказал, хмыкнула она, и эльф в ругнулся. «Вот шельма. Надеюсь, Истаэру ты не сказала?» «Даже волков своих с ним оставила, если ты не заметил». «Я-то заметил», — буркнул правитель с неудовольствием, вспомнив, что на скальные берега они явились в семером, Трое чужаков, белка, и он сам с телохранителем и первым советником. Семеро безумцев против стаи разозлённых драконов. «Каково, а?» «А вот он, боюсь, не увидит твоих подопечных до тех пор, пока не станет слишком поздно». Гончая пожала плечами. Перевёртыши у меня послушные. Сказано остаться, они останутся. Велено сидеть молча и изображать из себя кустики, изобразят так, что мама родная не признает. Тащить их сюда было глупо. С драконами им не справиться. Не думай, что я забыла про их выкрутасы во дворце. Просто смерти их не хочу, вот и велела остаться. Они, конечно, надулись, но против прямого приказа не пойдут. «Хорошие воины!» — с искренним сожалением согласился Лер адрес «Хорошие. Жаль, что вернуть их домой не получится. Без нас они портал не пройдут. Поэтому пусть хоть тебе пользу приносят. Но и мне под ногами не мешаются. Верные они у меня. Порой даже слишком. Владыка хотел было поинтересоваться, где Белка отыскала себе таких бойцов, но тут пространство над берегами неожиданно поплыло, а затем прямо над скалами начали открываться многочисленные воронки порталов. Драконов оказалось неожиданно много, около трех с половиной десятков. Все рослые, широкогрудые, страшноватые в своей естественной броне, могучие настолько, что рядом с ними становилось неуютно. Зубастые пасти у всех были слегка приоткрыты, будто готовились сделать огненный выдох, Из плоских ноздрей потихоньку сочился едкий дымок. Янтарно-желтые глаза, наскоро обижав плато, безошибочно отыскали виновников переполоха, и появившееся там выражение было трудно назвать доброжелательным. Буквально за минуту каменная площадка с замершими на ней эльфами оказалась окружена со всех сторон. Вспышки от порталов замелькали так часто, что стало больно глазам. А когда они угасли, оказалось, что драконы уже здесь. Молчаливые, настороженные, слегка раздраженные, но и недоумевающие тоже. И эта растерянность хорошо просматривалась в нервном подергивании шипастых хвостов, в вырывающемся из глоток шипении, а также в том, как время от времени самые нетерпеливые привставали с камней, расправляя огромные крылья. Лер Адерос замер. Никогда не думал, что удостоится такого великолепного зрелища. Кажется, сюда пришла вся древняя стая. Могучие творцы. Хранители жизни, которых испокон веков почитали за богов. Таран, Тириниэль и Элиар, инстинктивно сойдясь спина к спине, настороженно огляделись. Драконы окружили их так плотно, что нечего было и думать о бегстве. Да и скалы сжимались вокруг настолько тесно, что стоящие в центре плато эльфы смотрелись как на ладони. «Вот уж действительно судная площадь! Вот уж действительно судный день! Вопрос только в том, для кого он станет по-настоящему таковым». «И что теперь?» — в полголоса поинтересовался Светлый, когда молчание стало откровенно зловещим. Таран неопределённо дёрнул плечом. «Постоим, посмотрим». Завтра отправили мы, а они на него ответили. Вот пусть и начинают первыми. Хреном, хладнокровно сказала белка. Может, они тут до ночи ничего не решат. Пойду-ка, потороплю их, а то они на все кости успеют перемыть или чего доброго решат, что нас и без суда можно спокойно прихлопнуть. Бел, стой! в голос воскликнули эльфы. Но она уже бесстрашно вышла из тени, отбрасываемой каменной драконицей, и встала так, чтобы её заметили. Завидев гончую, драконы опустили головы однако ни один не слетел со своего места, чтобы наказать дерзкую козявку и просто спросить, что ей от них понадобилось. — Эй, крылатые! — гаркнула белка, оказавшаяся в шагах в сорока от матери и дерзко уперев руки в бока. «Где-то среди вас находится гад, который посмел испортить мою любимую броньку. Гад, который вызвал меня на поединок, но посмел разорвать круг чести и трусливо удрал. Этот мерзавец, узнав о нашем появлении, начал суд от лица всей стаи, но не довёл его до конца и тем самым нарушил закон. Я требую у него окончания поединка, поэтому пусть покажется наглая морда». И пусть докажет, что его право судить имеет под собой хоть какие-то основания». И Лиар аж поперхнулся от такого заявления, а у Тиля вырвался прерывистый вздох. «Бездна», — прошептал позеленевший Лер Адрос. «Она сошла с ума». «Отличный вызов», — дрогнувшим голосом согласился Светлый. «Думаю, после него нас испепелят на месте». Таран до боли сжал челюсти, а белка, игнорируя ошеломленное молчание драконов, снова крикнула. «Ваш собрат оскорбил мою стаю, крылатые. Но он представляет здесь всех вас. Следовательно, ваша стая нанесла оскорбление моей. И я требую суда, здесь, сейчас, один на один». Вот теперь драконы заволновались. Закон поединка был не приложен уже много веков. Вызов стаи приравнивается к войне. И неважно, кем он был брошен. Самой стаи, её матерью или любым из её детей. Исход всегда один. Круг чести, если стаи согласны на поединок. Или схватка всех её членов до полной победы, или же смерти одной из сторон. Правда, драконы почти никогда не использовали второй вариант, довольствуясь результатами одиночной схватки. Однако такая возможность была. И этот странный, дерзкий, сверхмеры человечек об этом знал. Более того, угрожал, будто имел какое-то право, несмотря даже на то, что его так называемая стая насчитывала всего нескольких остроухих. «Я жду», — дерзко напомнила о себе гончие, когда ящеры с недоумением переглянулись. «Если его нет среди вас, пусть в круг выйдет адекватная замена». Волнение среди драконов стало заметнее. Замена приравнивалась к бегству и выставлялась лишь в том случае, когда боец находился при смерти и не мог дальше сражаться. Но такого на их долгой памяти еще не было, так что предложение о замене, исходящее от двуногого червяка, было неслыханным оскорблением. Более того, никто не знал, кто из стаи повел себя столь неподобающим образом. О приходе гостей... Драконы узнали лишь вчера, после неожиданно прозвучавшего зова крови, за которым стояло предложение круга чести. И вот стая послушно собралась. Недоумевая, явилась в назначенное место. А задача начесала затылки, изучая каких-то шмакодявок, которые пришли в их старое гнездо. А теперь одна из этих козявок кричит о нарушении закона. Обвиняет одного из братьев ни много ни в предательстве и ещё требует удовлетворения, требует суда. «Так», «Та — протянула Белка, не дождавшись ответа, — «мне что, самолично вас в морду тыкать, чтобы узнать, кому мы оттрепали холку? Персонально за хвосты дёргать, чтобы определить по голосу нужного гада? да вас тут много. До ночи, небось, провозимся. Тиль». «Может, их малость подогреть, чтоб зашевелились?» «Боюсь, ты и так их уже подогрела», — сглотнул владыка Теринель. «Сейчас загорятся». И верно. Едва меж скалами отгремело последнее эхо. С одного из пиков сорвалась стремительная тень и спланировала к усмехающейся белке. От поднявшегося ветра над камнями взвилась пыль. Эльфам растрепало волосы, в горло забился песок, а глаза защипало от впившихся в них невидимых песчинок. Дракон же словно не заметил. Спустившись на плато и сложив огромные крылья, он внимательно уставился на маленькую гончую, нависнув над ней, как утёс. «Чего так долго, болван?» Спокойно осведомилась она в оглушительной тишине. Дракон удивлённо дрогнул, но почему-то промолчал. И остальная стая молчала тоже, была слишком удивлена случившимся и тем, что кто-то из них действительно принял этот безумный вызов. Таран не двигался, оставляя за супругой право действовать на её усмотрение. Однако по судорожно сжатым кулакам было видно, чего ему это стоило. «Что уставился, чешуйчатый?» Недобро прищурилась гончая, поняв, что противник не спешит ввязываться в бой. «Я тебя, между прочим, по этой морде не узнаю. Так что сперва прими нормальный вид, а уж потом говорить станем. Или хоронить, если тебе не повезёт». Стая раздражённо зашипела, однако вызов есть вызов. Раз один из братьев его принял, значит, хотя бы в чём-то слова козявки были правдивы. А что касается оскорблений, то брат сам на них ответит и решит, что делать с двуногим. Впрочем, словесный поединок тоже часть суда. Если брат считает нужным игнорировать выкрутасы-козявки, то это его право и его выбор, в который никому не позволено вмешиваться. «Морду покаж!» — хладнокровно велела белка, когда дракон, вопреки ожиданиям, принял человеческий облик и предстал перед ней в знакомых голубоватых доспехах из прочной чешуи, в глухом шлеме, но, что странно, без оружия. Поленился, наверное, или же решил, что ещё не время. Может, у них не принято говорить с врагом накануне боя? Кто знает этих ящеров? Правда, пару дней назад его это не смущало. Шипел и плевался, как миленький, тогда как сегодня даже не взвился. А затем, беспокойно дёрнув уголком рта, также послушно поднял закованные в металл руки и без возражения снял с себя шлем. Раннее утреннее солнце будто только того и ждало. Радостно заиграло в его волосах цвета вороного крыла. Победно заискрилась в раскосах изумрудных глазах и охотно высветило ошеломительно правильное лицо, в котором так четко прослеживались удивительно знакомые черты рода Лаэрты. При виде дракона, почти точной копии своего кровного врага, гончая растянула губы в зловещем оскале. «И правда ты!» «Готов к бою, ящер!» Но дракон опять не ответил, только неотрывно смотрел на неё, странным, долгим, удивительно спокойным и вместе с тем пронзительным взглядом, в котором тесно переплелись понимание и обречённость. А потом он, наконец, разлепил губы и охрипшим, каким-то изломанным голосом уронил. «Я не стану с тобой биться!» «И это ещё почему?» искренне опешила белка, уже приготовившаяся к атаке. «Это против закона, и этому противится голос крови», глухо ответил дракон, а затем опустился на одно колено и склонил гордую голову. «Моё имя — Туаркан Черные Крылья. Ты — несущая жизнь. Поэтому я приношу извинения твоей стае, и готов принять любое наказание, которое ты мне отмеришь. Пусть досвершится суд».